Луганск, 23, 7 июля, после полудня. Выпали из временной темноты в такой же солнечный и жаркий день на окраине пустыря в окружении ракит и ольхи. Пустырь уходил к северу, унылая серо-зеленая равнина с редкими островками кустарника, а к югу упирался в речушку, за которой в километре виднелись домики частного сектора. Иннокентий оставил своих пассажиров на берегу реки, все трое решили по очереди искупаться. Сам же осмотрел местность в радиусе километра, убедившись, что над районом не висит ни один беспилотник, а стрельбы не слышно. Вернувшись, он застал двух «Мстителей» раздетыми и мокрыми, а третий еще плавал в бочажине, где глубина позволяла стоять в воде по шею. «Что узнал?» – спросил заросший черный щетиной боец по кличке Штопор. «Это Луганск» кивнул Иннокентий на домике за рекой. «Все правильно, мы вышли в двадцать третьем реале. А где Итан с Тарасом? Их путь длиннее нашего. Я слушал твои объяснения, но ничего не понял. Порой я сам начинаю сомневаться в реальности копий вселенной», признался Иннокентий. «Но ведь Q.R. работает, переносит из реала в реал». «Не поспоришь», — штопор начал одеваться. «Я видел, как Итан превращался в решето». Пули мимо пролетали. «Как он это делает?» Подошел и Салаухин, обтирая тело пучком травы. «Я тоже видел. Чистый терминатор. Он занимался спецподготовкой?» «Итан — айтишник, как у вас говорят. Капитан информационной безопасности, оборонщик». «Ничего себе айтишник! Если у вас айтишники такое вытворяют, на что же способны спецназовцы?» Итан с детства занимался Даора. «А это что такое?» «Древняя школа боевых искусств, рождена в одной из ветвей». «Не слышал». «Она практиковалась только в сороковом реале, из которого вылез сорок первый, где родился Итан». «Боевыми искусствами занимаются редкие люди, а в наши времена воюют в основном не адепты воинских искусств, а искусственные интеллекты, дроны и роботы. В нашем реале уже и нанороботы появились». «Жесть!» «Нано — это ведь совсем крохотные!» Инокентий улыбнулся, как улыбались все лобовы, изогнув уголок губ. До «Да сотни атомов. Глазом не увидишь. У меня тоже есть запас нанитов». «Да ладно?» — усмехнулся Шалва. «Так ты и не шутил?» «В основном этот кластер предназначен для лечения, но можно использовать его и для нападения, парализовать мышцы противника, к примеру». «Чтобы я так жил!» «И где он у тебя сидит, этот кластер?» «В позвоночнике». Плавающий Ларин вылез на берег, отряхнулся. «О чем вы тут базарите?» «Родич командира Киборг», — пошутил Лаухин. Лейтенант рассмеялся. «Бросьте разыгрывать». «Нет, серьезно, у него куча всяких дополнений в теле, даже нанороботы есть». Ларин перевел взгляд на Иннокентия, но тот отшучиваться не стал. «Оденьтесь». «Желательно не отсвечивать наготой небесам. Дроны могут появиться в любой момент. Война у вас не закончена». «Ты с Итаном давно знаком?» «Всего полторы недели. Да и встретились мы случайно. После бегства из своего в его 23-й реал мне пришла в голову идея спрятаться там, где никто искать не подумает. На фронте». «Так точно. Я представился добровольцем, показал удостоверение офицера-аналитика, и меня отправили в подразделение капитана Болеголова, оператором беспилотников. Туда же направили и родича. «Он хороший парень и очень похож на командира. Мы все похожи». Ларин критически оглядел лицо Иннокентия. «Ты поменьше». «Просто прическа другая», — сказал штопор. «И цвет глаз». Между прочим, я видел, как Итан без колебаний выстрелил в спину мужика в коричневой куртке. Мы тоже могли перестрелять всех засадников, Но они же не враги, их послала старуха. Те, что сидели в засаде, имели приказ старухи замочить всех, кто придет к лавине. У Итона не было выбора, это были киллеры. А ты встречался с другими родичами, я имею в виду лобовых. Нет, для этого надо было бы искать каждого специально, а на поиск требуется время. Хотя я побывал не меньше, чем в 30 реалах. Ларин посмотрел на браслет часов. Как все бойцы, он носил гвардейские фирмы «Звезда». «Сколько мы уже торчим здесь?» «Минут сорок», — ответил штопор. «Может быть, и наши пары вышли в другом месте?» «Нет», — сказал Иннокентий. «Координаты и время перехода из реала в реал неизменны». «Почему же мы вышли не в частном секторе Луганска, откуда уходили?» «Мы географически вышли там же, просто в этом реале частный сектор имеет другие границы». Тогда кто направляет переходящих точно в ту же точку на местности? Законы квантовой физики. QR-код — не просто набор пикселей. Это алгоритм, присущий большой вселенной, объединяющий все бесчисленные ветви и копии. Итан не знает всех тонкостей владения QR-программой, как я, и вынужден шагать от реала к реалу, спускаясь с 41 по 23. Давайте сядем под деревьями, не стоит расслабляться. «Но над нами нет беспилотников. Зато наверняка висят спутники». Отошли к раскидистым округлым ракетам, но ждать пришлось недолго. Через несколько минут, чуть в стороне над каменистым бугром, на миг возникло переливчатое призрачное облако, пропало, и на его месте оказалась группа тесно прижавшихся друг к другу людей. «Командир!» — обрадовался Ларин, вскидывая автомат. «Наконец-то! А мы тут загораем!» Прибывшие начали осматриваться. Женщины сразу обратили внимание на реку, и Снежана решительно направилась к ней. «Отвернитесь, я вся потная и искупаюсь». За разведчицей последовала и лавиня, взглядом попросив разрешения у Итана. Пока они купались, мужчины собрались под на военный совет. «Положение у нас хреновое, господа», — сказал Иннокентий, заговорив первым, как самый опытный переселенец. «Предлагайте варианты, как разрулить ситуацию». «Самое простое, — сказал Ларин, — это найти реальность, где нас не будут преследовать. В нашей парадом командуют олигархи, избавиться от которых мы не в состоянии. В твоем сорок первом реале, — лейтенант посмотрел на Итана, — всем заправляет сволочной искусственный интеллект старуха. В 88 восьмом, — взгляд на Иннокентия, — система еще похлеще. Может, есть где-то мир, где войны нет? Или хотя бы она закончилась?» У меня нет ответа на этот вопрос. Конечно, я проверил далеко не все реалы. Всего три десятка, и везде идет СВО. А то и настоящая глобальная война с обменом ядерными ударами. Даже до этого дошло. К сожалению, дошло. В США мысли не допускали, что прирученный ими зверь Украина проиграет. На усть нацистов Европы и НАТО. Первыми начали возвращать свои земли поляки, они же в одном из реалов применили ядерное оружие. Кошмар. Мы один раз вышли близко к берегу моря, так и не поняли, где это было. Так вот, там сражались тучи дронов и наземных роботов. Наверное, вы попали в сотый вариант. Не у кого было спросить. Но почему во всех реальностях идет война? Потому что мы с вами запутаны с матричной реальностью пустившие метастазы с проведением специальной военной операции по всем дальнейшим копиям. «Тогда давайте спустимся в матричную ветку и каким-нибудь образом разрулим конфликт. Желательно еще до начала СВО, а еще лучше спуститься в 91 год и грохнуть Ельцина до распада Союза». Накинти усмехнулся. «Кюор-система не машина времени, дружище». Да и если бы мы смогли спуститься в 1991 год и хм, грохнуть господина Ельцина, мир все равно разделился бы на две ветви. В одной Ельцин бы погиб, в другой нет. И последствия в каждой были бы разные. Жаль. Подошли снежа на Славинии, освеженные и улыбающиеся. — Как заново родилась, — сказала разведчица. — Тихо-то как, будто и нет никакой войны. Фронт отсюда в сотни километров. «Идите и вы!» «Мы уже сподобились», — сказал Шалва. «Вода чистая, просто прелесть». «Я попозже схожу», — сказал Итан. «А что вы такие скучные?» «Думаем, куда податься», — со вздохом признался Тарас, сравнивая обеих девушек. Они действительно были похожи внешне, что указывало на совпадение вкусов обоих братьев, но мягкий характер Лавинии был прямо противоположен характеру Снежанной, привыкшей к экстремальным условиям работы разведчика, а это уже говорило о разных предпочтениях Лобовых. Один любил командовать, другой — подчиняться, во всяком случае, женщине. Снежана присела рядом с ним, сдвинула брови. «Странно». «Что?» — не понял Иннокентий. Мы все отстаиваем интересы Отечества, не щадя ни здоровья, ни жизни, и при этом стали изгоями в собственном государстве. — Благодаря искусственному интеллекту, — фыркнул Кошкин. — В этом надо винить предателей у власти, — посразил Тарас. — Искусственный интеллект — лишь средство контроля за народом. Иннокентий посмотрел на ставшую задумчивую разведчицу. — Подскажите, что делать? — Собрать армию, — опередил ее Ларин. «Несерьезно, Миша», — мрачно проговорил Тарас, — «я имел в виду армию Лобовых. Смотаться по всем реалам, собрать таких же, как вы, они все наверняка, наших кровей, и устроить в матричном варианте революцию». «Бессмысленно», — сказал Иннокентий. «Почему же? Революция в матричном варианте не устранит метастазов, уже побежавших по другим копиям реальностей». «В таком случае давайте пройдемся хотя бы по тем, где мы живем, в 23 41 88 реал. Исправим ситуацию и воздадим должное всем гадам-предателям». Взгляды беседующих потянулись к Тарасу, но высказать свое мнение капитан не успел. Издали прилетел тихий рокот. Опытные бойцы замерли, прислушиваясь. «Вертушка!» — сказал, как выругался штопор. «Неужели и тут где-то в кустах наблюдатель прячется?» «Спутник», — напомнил Иннокентий. «Собака бешеная!» Снежана встала. «Я звоню брату». Подхватились с земли и остальные. «Кому позвоните?» — не понял Инокентий. «Олегу я говорила, он полковник ГРУ. Что-нибудь придумает». «Не успеет. Вертолет будет здесь через пару минут». «Не хочу бежать». «Тогда придется грохнуть пацанов в вертушке». — пробурчал штопор. — А они при исполнении и не знают настоящего расклада. — Придется поискать временное убежище, — сказал Тарас, понимая чувства Снежанны. — Винить ее в том, что она устала, было нельзя. Устали все, а что их ждет впереди, не знал никто. Предлагая стратегический план — исправить положение хотя бы в родных реалах, как предложил кот. А пока уходим. — Не хочу бежать, — беззвучно повторила девушка. Тарас обнял ее, всей душой воспринимая запах. Снежана пахла лесом, рекой, солнцем, и он еле удержался, чтобы не расцеловать любимую на глазах у всех. «Мы вернемся». «Мы вернемся, Снежанка», — весело поддержал его Ларин. «Мы вернемся», — обступили их друзья по экстремальному образу жизни, и это прозвучало как клятва.